Глава 5. О том, что как грешники во зло употребляют закон, который добр, так и праведные во благо употребляют смерть, которая зло. Когда апостол хотел показать, сколько вреда может принести грех при отсутствии божественной благодати, то не усомнился даже закон, которым воспрещается грех назвать силой греха. «Жало смерти, — говорит он, — грех, а сила греха — закон». Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 56. «И это совершенно справедливо, ибо через запрещение усиливается стремление к недозволенному действию, когда они настолько любят правду, чтобы любовью к ней побеждалось желание грешить». А чтобы истинная правда была любима и чтобы привлекала к себе, для этого нужно содействие божественной благодати. Но чтобы закон, названный силой греха, не был признан вследствие этого злом, то в другом месте, рассматривая того же рода вопрос, он говорит «Закон свят и заповедь святая и праведная и добра, и так неужели доброе сделалось мне смертоносным?» Никак. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Послание к римлянам, глава 7 стихи 12 и 13. «Крайне, — сказал он, — потому что присоединяется еще и упорство, когда при усилении стремления к греху презирается и сам закон». Почему мы решили остановиться на этом? Потому что как закон не есть зло, хотя он усиливает вожделение грешащих, так и смерть не есть добро, хотя она увеличивает славу претерпевающих ее. Когда или тот нарушается вследствие бесчестия и делает упорствующими, или когда это претерпевается за истину и делает мучениками, «Поэтому хотя закон и добр, потому что он есть воспрещение греха, а смерть зла, потому что есть воздаяние за грех, но как несправедливо злые используют не только злое, но и доброе, так праведные во благо используют не только доброе, но и злое. И выходит, что злые во зло используют и закон, хотя он добро, а добрые ко благу умирают» хотя смерть есть зло. Глава 6 О зле всеобщей смерти, которым разрушается союз души и тела. Поэтому, что касается телесной смерти, то есть разлучения души с телом, то она ни для кого не бывает доброй, когда ей подвергаются так называемые умирающие ибо и сама эта сила, которой разрывается то и другое, что было связано и сплочено в живом человеке, пока она продолжает свое действие и пока не отнимется всякое чувство, возникающее из самого соединения души и тела, производит тяжкое и противоестественное ощущение. Иногда один удар, нанесенный телу или убийство, предотвращают эту муку, и не дают испытывать ее, предупреждая своей скоростью Однако, чем бы ни было в умирающих, то, что не без тяжелого чувства, лишает чувствительности Оно, если переносится с благочестием и верой, увеличивает заслугу терпения, хотя и не уничтожает сути наказания Итак, хотя смерть бывает наказанием для рождающегося в беспрерывно продолжающемся потомстве первого человека, однако если она претерпевается за благочестие и правду, служит к славе возрождающегося. И хотя смерть есть воздаяние за грех, но благодаря ей иногда достигается то, что за ней не следует никакого воздаяния за грех. Глава 7. О смерти, которой невозрожденные подвергаются за исповедание Христа. Для тех, которые умирают за исповедание Христа, не приняв еще купели возрождения, она имеет такую же силу отпущения грехов, как и омовение святым источником крещения. Ибо сказавший «Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Евангелие от Аанна, глава 3, стих 5. Исключает их другим своим изречением, в котором с такой же всеобщностью говорит: Всякого, кто исповедает меня пред людьми, того исповедую и Я, пред Отцем Моим Небесным. Евангелие от Матфея, глава 10 стих 32. И в другом месте. «Кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее» Евангелие от Матфея, глава 16, стих 25. «Поэтому написано, дорога в очах Господних смерть святых Его» Псалом 65, стих 6. «Ибо что честнее смерти, через которую отпускаются все грехи и умножаются заслуги?» Ведь заслуга тех, которые крестились, не имея возможности избежать смерти, и переселились из этой жизни, загладив все грехи, не так велики, как тех, которые, имея возможность умереть, умерли потому, что предпочли лучше окончить жизнь, исповедуя Христа, чем отрекшись от Него принять крещение. Поступи они так... В этой купеле им было бы отпущено и то, что они из страха смерти отреклись от Христа. Омывается же в этой купеле безмерное преступление тех, которые убили Христа. «Но без обилия благодати того Духа, который дышит, где хочет» — Евангелие от Анны, глава 3, стих 8. «Могли ли они когда-либо настолько возлюбить Христа», чтобы при такой опасности для жизни и при такой надежде на прощение не отречься от него. Итак, честная смерть святых, которым с такой благодатью была предпослана и спрошена смерть Христова, что для приобретения его они не колеблись, умерли сами, показала, что в их пользу обращено то, что прежде было предназначено для наказания греха, чтобы отсюда возрастал обильнейший плод правды. Но все же смерть не должна считаться добром, потому что не своей силой, а вследствие божественной помощи она превратилась в такую большую пользу, так что предназначенная прежде служить угрозой против совершения греха теперь предлагается к принятию, чтобы грех не совершался, а уже совершенный заглаживался, и великой победе воздавалась должная пальма правды».